Прошло около года, когда получилось известие о смерти Флегонта Матвеевича, которому оказался вредным климат нового его места жительства. Александр Флегонтович занялся исключительно литературным трудом. Заняться другим делом у него не было возможности, хотя и достало бы на это сил. Катерина Александровна шила белье и платье и занималась акушерством. Довольно скоро молодые люди сделались довольно известными личностями в городе и были зваными гостями на каждом перу. Это было тихое, мирное время их жизни. Они отдыхали от волнений, работали в четырех стенах, начали усердно заниматься изучением английского языка. Этот язык нам скоро пригодится, писал Александр Флегонтович Антону, описывая свои занятия. Года два-три прошли в этом затишье. Прохоровы поправились в физическом отношении. Александр Флегонтович даже немного потолстел. Они радовались тишине новой жизни. Но помириться навсегда с провинциальной жизнью они не могли. Каждая весна, каждый яркий день, каждое известие о кипучей европейской жизни манили и звали их куда-то. где меньше тишины спокойствия и сна где может быть человек сгорает быстрее где живется тревожнее где порой сон бежит от глаз но где в то же время больше интересов у человека где его деятельность осмысленнее где его цель ярче и блестяще эта тоска это стремление дохин все росли и росли наконец сделались Чем-то вроде идеи фикс. Иногда молодые люди, гуляя, выходили из города и шли по большой проезжей дороге безмолвно, бесцельно до усталости. Казалось, они были готовы уйти пешком на край света, только бы вырваться из этого мирного сонного города, оставаться в провинции, вращаться в кругу узких интересов, становилось невыносимо. В один прекрасный день получилось через одного знакомого письмо на имя Антона, где просили юношу похлопотать о напечатании нескольких статей Александра Флегонтовича и о немедленном сборе всех денег за работы и от тех лиц, которые оставались должниками Прохорова еще с давних пор. Через несколько недель после получения этого письма в маленькую квартиру Прилежаевых явились какие-то неизвестные люди. Дама под густым вуалем и господин с окладистой бородой. Антон не сразу узнал их, но через минуту уже горячо пожимал их руки. Марья Дмитриевна бросилась к ним в объятия и, плача, причитала над ними. «Голубчики мои! Родные мои!» «Как это вы? Какими судьбами?» «Тише, тише!» — проговорил Антон и замкнул двери. «Я сейчас схожу к одному товарищу. Вам здесь нельзя оставаться». «Что ты, батюшка, от своего-то дома уходить?» — воскликнула Марья Дмитриевна. «Хоть и не богато мы живем, а все же свой угол, им нельзя быть здесь», — коротко сказал Антон. Марья Дмитриевна замолчала. Она привыкла, безусловно, подчиняться односложным решениям сына. Через минуту, оставив сестру и ее мужа в своей квартире, он вышел из дому и довольно быстро возвратился обратно. «Можете идти», — сказал он, бросая на стол клеенчатую фуражку. «Вот адрес». «Ты все обделал?» — спросил Александр Флегонтович. «Все». «Ну?» До свидания. — Голубчики вы мои, да как же! Хоть бы пообедали бы, — заохала Марья Дмитриевна. — Не надо, мама, — решил Антон. — Да вы не плачьте. Вечером я свожу вас к ним. Гости вышли. Антон не пошел их провожать и удержал мать от поползновения идти за ними. — Мама, станем ка лучше обедать, — ласково сказал он старухе. Они сели за стол. «Мама, вы никому не говорите, что они были», — заметил он. «Никому, понимаете?» «Батюшка, в толке они возьму, как они приехали?» «На машине, мама, по железной дороге». «Надолго, Антошенька?» «Нет, до завтра». «Им на вас взглянуть хотелось, вот и прогулялись». Станете рассказывать, тогда, пожалуй, им и не удастся во второй раз к нам заехать. А они еще приедут? Еще бы. Если будем молчать, так приедут. Он очень хорошо знал, что они не приедут снова. Его отчасти раздражала мысль о том, что они сами хотят сжечь за собою корабли. Он долго настаивал, чтобы они хлопотали о каком-нибудь другом исходе. но они упорно стояли на своем. «Уж ты меня знаешь, я не проговорюсь. Вы у меня молодец». Антон встал из-за стола и поцеловал старуху. Он был необычайно ласков. Он даже не сердился на сестру и ее мужа за то, что те приехали прямо к нему в дом, Они остановились в гостинице, что, по его мнению, было бы благоразумнее. Вечером... Марья Дмитриевна просидела в обществе зятя и дочери и была бесконечно счастлива. Она давно забыла мелкие столкновения с этими все-таки дорогими ей людьми и помнила из прошлого только одни светлые минуты. На другой день мать еще раз видела своих дорогих детей и простилась с ними в полной уверенности, что дождется новой встречи с ними. — Жизни мне на десять лет прибавилось, — говорила Марья Дмитриевна, — как я посмотрела на них. — И Катюша-то как похорошела, розанчик точно какой. А сам-то сановитый стал, барином таким выглядит. А Катерина Александровна и Александр Флегонтович между тем уже ехали по железной дороге. Катерина Александровна была объявлена опасно больной. Александр Флегонтович играл роль озабоченного ее болезнью мужа. Он почему-то сбрил бороду. В квартире Прилежаевых все было спокойно и мирно. Только Антон не спал всю ночь и все ходил по комнате. — Что с тобой, Антоша? — спрашивала Марья Дмитриевна. — Голова что-то болит. Так, не спится. Отвечал он. На третий день к Прилижаевым пришел один из друзей Антона. Антон, по-видимому, ждал его и бросился ему навстречу. — Что? — спросил он в волнении. — Господин Сафонов приехал со своей женой в Берлин, — отвечал приятель. Антон вздохнул полной грудью. — Обедать, обедать, мама! — кричал он весело. «А я вина притащил», — смеясь промолвил приятель, показывая из кармана горлышко бутылки. О, кутила! воскликнул Антон и обнял друга, обнял мать. «Да что с тобой, голубчик, сделалось?» — качала головой мать, видя необычайную веселость сына. «Ничего, ничего, мама. Просто весело, бесконечно весело на душе». «А меня-то, господа, вы и забыли?» Послышался чей-то шутливый голос, и в комнату явился молодой человек, похожий несколько на самого Антона по своей фигуре и одежде. — Ведь тут и моего меду капли есть, значит, выпивку надо учинить вместе. Антон пожал руку приятеля. Марья Дмитриевна особенно радушно приняла этого гостя, потому что она могла поговорить с ним о Катерине Александровне и Александре Флегонтовиче, не стесняясь ничем. Они останавливались в его квартире, и, значит, их приезд не был тайной для него. Все уселись за стол и весело распили бутылку вина за новую жизнь. Конечно, Сафоновы Могли бы жить и в Петербурге, заметил Антон. Стоило бы только похлопотать. Но, признаюсь откровенно, я теперь рад, что они будут жить не здесь. Они там устроятся разумнее. Здесь опять началось бы метание из стороны в сторону, стремление положить везде заплаты. Там жизнь сложилась вполне, и они приглядятся к ней, научатся более трезвой, более практической деятельности.